Третье. Шеф с удовольствием втянул сигаретный дым и даже сложил губы буквой О, как будто собирался пустить колечки. «Скажи, Головин, фантастику читаешь или хотя бы смотришь?» «Смотрел», — Павел кивнул. «Иногда». «Уже хорошо», — прокомментировал шеф и продолжил. «Идея параллельных миров знакома?» «В общих чертах», — Павел ухмыльнулся. «Вот именно что в общих». Проворчал Филиппович. «Пишет, конечно, всякую чушь, а показывает это хуже Но если будешь нами работать, Паша, придется привыкать. И в самых общих чертах это, правда, параллельные миры есть». «Ну да, понятно», — согласился Павел и на всякий случай уточнил. «А марсиане?» «Что марсиане?» — сбился Филиппович. «Марсиан нет», — подхватил шеф, выпавший из нами. «И вообще пришальцеву нет». «Во всяком случае, в нашей ветви мы с ними не встречались, и еще, слава богу, долго не встретимся. Нам и параллельных ветвей хватает». «Ветви?» — не удержался Павел. «Их еще называют мирами, кажется». По дороге на фабрику он честно попытался подготовиться к тому, что ему расскажут нечто нетривиальное, и все же пока не мог заставить себя воспринять услышанное не без иронии А ведь говорят ему, наверное, серьезные вещи, с которыми теперь предстоит жить. Шеф понял. Ты видел ящерок раз гипербареем в работе. По-твоему, это люди? Павел вполне искренне помотал головой, но шеф не унимался. Оружие, инка, помнишь? От это мало, похоже, правда? У нас таких не делают. Даже у них таких еще не делают. Куда уж нам? Ясно. Проговорил Павел. Да ничего тебе не ясно. Перебил его Филиппыч. «Сиди да слушай». «Мы узнали о них четыре года назад», – продолжил Шиф, не обратив внимания на комментарий. «Ты уже видел представителей трех раз доминирующих в своих мирах. Есть еще атланты. Эта четверка – основная. Прочие не подаются не только контролю, но даже учету. Часто они появляются и исчезают раньше, чем мы об этом узнаем. Тебе пока достаточно просто знать, что их очень много». Павел напрягся и послушно задал вопрос, ради которого шеф и сделал паузу. Тот охотно пояснил ответ. «Мы – это люди, с которыми параллельщики согласны иметь дело, и с которыми иногда готовы считаться. Организация?» «Считается, что да, хотя нормально организации мы так и не ставим. Но с той этаж ты видел и выводы, конечно же, сделал. Очень сложно подбирать персонал на такую работу. Нас всего трое, Паша». Мы вот с Семеном, да ещё Миша охранник, его ты уже встречал. Ну, он-то скорее так для мебели. А по сети можем только мечтать. Один черт знает, что там делается. Про за рубеж вообще молчу. Слава богу, параллельщики финансируют нас и поддерживают силовые акции, когда они необходимы. На там мы держимся. И ещё вопрос. Павел заранне улыбнулся. Ваш любимый цвет одежды чёрный? Вот. Шеф повернулся к Фёрипачу. «Она снимает всякой ерунды, задорят молодежи голову, понимаешь?» Тот развил руками и попробовал заступиться за Голливуд. «Нет, ну все же лучше, чем ничего». «Лучше бы книжки читал». Шеф повернулся к Павлу. «Теорию вероятности, например». «Да, на самом деле агенту Джейн можно только позавидовать. Мы не контролируем чужаков, а лишь прикрываем их особо громкие дела. Иногда организуем связи с именными спецслужбами». Особенно по вопросам получения информации или запуска ДЕЗа. Бывает, работаем с бандитами, но это ты сегодня видел. В общем, крутимся, как можем. Другими словами, вы на них пашите. Сформулировал Павел общую мысль услышанного. Другими словами, да. Шеф согласился, не моргнув глазом, но было видно, что такое определение его покоробило. Мне показалось, ящер с гиперобарем вас слушается. Это прикомандированные бойцы. «Возникла проблема. И решаем ее мы?» но ассамблея активно помогает, потому что вопрос затрагивает всех». Павел помолчал секунду, пытаясь собраться с мыслями. Разговор, который должен был привести в порядок кашу в голове, лишь добавил в нее масло и хорошенько размешал. «Ничего не понимаю». Сдался, наконец, он. «Что еще за ассамблея?» Шеф переглянулся с Филиппичем. «Какой резвый!» – моркнул тот иному впечатлений на месяц бы хватило этот не понимаю шеф кинул взгляд за окно где ранние сумерки неумолимо превращались в поздний вечер вздохнул не спеши головин заявил он поймешь когда понадобится а пока уясни себе общую политическую обстановку рядом с нашей вселенной существует множество других миров которые принято называть вероятностными ветвями все они делят между собой единое так называемое Вероятностное пространство, выживаемость на котором зависит от многих факторов. Некоторые из ветвей знают о соседях, они, как правило, воюют за лучшее место в иерархии. Между собой открыто, со всеми остальными тайно. Потому что, когда гибнет какой-то из миров, индекс вероятности остальных повышается, а каждый выигранный процент – это тысячи лет существования ветви. Те, кто имеет доступ в нашу реальность, плетут свои интриги здесь. «Ясно», – сказал Павел. «Значит, выживаемость на каком же месте мы?» Шеф поморщился. «Я не так выразился, Павел. Чужие плетут интриги не против нас. Это не имеет смысла. Так вышло, что наша ветвь оказалась на вершине иерархии. Мы даже не ветвь, мы ствол, дерево вероятностей, от которого когда-то почковались, или, если хочешь, ответвились все остальные. Мы вне конкуренции, но заслуги человечества тут нет никакой». Зато есть огромная удача. Будь иначе Землю раздавили бы в числе первых. А так мы просто оказались самой подходящей площадкой для попыток параллельщика влиять друг на друга. Потому что определенные события в нашем мире могут менять течение истории в других вероятностных ветвях. Поднять их наверх, опустить или даже полностью нулифицировать. Плохие параллельщики пытаются вычислить и спровоцировать такие события. «Хорошие этому противостоят». «Вот как?» Последний штрих снова спутал мозаику, которая только начинала складываться. «Плохие и хорошие?» «Это с какой стороны посмотреть?» Ставил Филиппович, и шеф согласно кивнул. «Для нас хорошие это те, которым не выгодны изменения. Их ветви достаточно стабильны, естественная нулификация в ближайшие тысячелетия им не грозит. Не так давно они заключили между собой подобие союза». Результатом которого стала так называемая Ассамблея Миров – орган, координирующий действия и отвечающий за коллективную безопасность. В соответствии с уставом Ассамблеи параллельщики не пытаются двигать друг на друга, а внешние нападки отбивают сообща. Иногда сообща же топят зазевавшихся. В любом случае нам остается лишь попытаться минимизировать последствия для нашей действительности. Очередной великий договор. Блеснул Павел с плывшими откуда-то из глубин памяти термином «что-то в ради». «Ясно». Который раз повторил Павел, и и в самом деле стало почти все ясно, как это оказывается просто, надо лишь указать противника, обозначить цель противостояния, любое самое фантастическое окружение становится не более чем новыми декорациями игры и решений старых, как мир вопросов «Кто прав и у кого больше прав?». «Просто отстаивать свои права тут теперь придется не перед бандой арабских наемников, заросших зеленкой в горах, а в бою с гипербореем или ящером на московских улицах». а «Вот ты отлично!» – резюмировал шеф. «Тогда завтрашнего дня на работу. А пока обмозгуй, привыкни к терминологии, вопросы накопи». «Только филипочка шлянул домой ты ему сейчас теперь нельзя. Мы же там прибираться не стали. Опера, наверное, все опечатали». «Ну-ну», – протянул шеф. «Вот это ты можешь. Кстати, познакомься, Головин. Семен Филиппович Пронин, твой непосредственный начальник и напарник, а также, надеюсь, старший товарищ, который уже рвется проявить заботу». «Так ведь квартирка у нас свободно пока. Да и тачка теперь пропадает зря». Непосредственный начальник отвел глаза. «Ладно», – снизошел шеф. «Да ему ключи пусть едет. В гостиницу пока, а там посмотрим» перед Павлом легли на стол несомненно приготовленные заранее ключи от шрамовского лэнд-крузера. Возражения сформировались помимо его воли, паленые же колеса. «Ну что? Завтра номера перебьем, будешь кататься за милую душу». Павел послушно взял ключи. Неизвестно, чего в этом жесте было больше доверия к новому руководству или желание обладать хорошей машиной. «Разрешите идти?» «Давай, давай». Филиппович поднялся «Покажу тебе гостиницу, заодно меня до метро подбросишь». Молодежная оказалась не самой плохой гостиницей в городе, а снятый заранее номер не самым дешевым. Однако оценить эту роскошь Павел не сумел. Перенасыщенный событиями день не оставил желания решать на ночь, глядя проблемы взаимоотношений миров. Единственное, что страдалец умел сделать, это добрести до кровати кое-как раздеться. А утром... «Да!» – крикнул Павел в ответ на требовательный стук двери. И только потом сообразил, где находится, он успел нашарить на тумбочке снова возвращенный ему пистолет и натянуть штаны, когда входная дверь хлопнула и в коридоре раздали шаги. — Ага, — сообщил Филиппович, появляясь на пороге спальни. — Дрыхнет крышу хоть один. А с кем надо? — уточнил Павел, ставя оружие на предохранитель и запоздало возмутился. — Стучаться надо, могли и пулю схлопотать. — А я что делал? — удивился Пронин. — Собирайся, поехали. — Куда? «По дороге скажу. Давай ключи я. В машине подожду». Натянул свитерую куртку, предварительно повозил по зубам найденной ванной щеткой, было делом четырех минут. Филипп оч действительно ждал на улице у машины, которая вчера неожиданно досталась Павлу. «Держи документы и номера на тачку», — сказал он, подавая на хозяину пакет. «На твое имя. Поехали, поехали. Потом прикрутишь». «Откуда ж такая щедрость?» Павел выключил сигнализацию и уселся за руль. От верблюда. Деньги – это единственное, в чем нас не стесняет. Ты еще про свою зарплату не знаешь. Да. Последние слова живые заинтересовали Павла. А какая у меня зарплата? 5000 Для стажера нормально. Ты не спрашивай чего, где мы игрушки играем. Павел сглотнул и провернул ключ. стажёр значит. Сколько же получаешь штатный сотрудник? Ну что ж, наглеть так наглеть. Остальное, когда выдадут? Что остальное? — На эти ваши спецсредства. — Эшь, какой! — или хмыкнул. — А макаров уже не годится. — Я вчера посмотрел, на что способен этот Макаров. Павел принялся выруливать со стоянки в гостинице и как пули от вас отскакивают. — Но это не всегда, — философски заметил Пронин. — А, спецсредства, да я и сам-то их вижу раз год по обещанию. За этим ассамблейщики строго следят. «Денег, пожалуйста, сколько угодно. Такого добра у них курони клюют. А простенький луч, мед или хотя бы наушник, хрен допросишься. Заявка за неделю за подписями куратора и трех наблюдателей по одному от каждой расы. Да и во временное пользование». «Ясно. Значит, защитное поле вчера у шефа». Э, «Защитное поле? А, колпачок. Он ему после операции сдал костью мерную. Он, между прочим, тебе не шеф, а Сергей Анатольевич Потапов». «Ясно», — повторил Павел, и, сообразив, что почти вырвалил на Дмитровское шоссе, спохватился. «Куда едем-то?» «Все правильно, на фабрику едем. Только в зеркальце поглядывай, а то мало ли...» «Что? Мало ли...» «Береженого Бог бережет. Мы с Анатоличем вчера теорией увлеклись, а до сути-то и не дошли. Тело вот какое, Паша. Кто-то копает под подземное представительство ассамблеи. Но ну, не то чтобы по-крупному, а так оценивается седьмым уровнем опасности» настойчиво. Раньше такого не случалось. Между собою грызлись, мелких конкурентов давили, пиратские набеги пресекали. А вот, чтобы так под саму ассамблею, никто не осмеливался. Против большой четверки не попрешь. Павел притормозил в конце пробки перед развязкой с улицы и расставали. И вопросительно посмотрел на Пронина. «Этот подкоп нас тревожит», — признался тот «Действуют ребятки уж больно по-нашему. Через продажных сходи братву. Значит, либо она земляне недавно а мы до сих пор об этом ничего не знаем. Либо кто-то им тут у нас хорошо подсказывает. Ты в зеркало-то глядишь? Гляжу. И что? Да ничего. Та семерка за три машины от нас фабричная». Начальник оглянулся. «Точно. Разглядяй. Сказано же было». Он смолк, а Павел снова усмехнулся «Если это проверка, то очень неуклюже. Поворачивай здесь». Охватился Филиппович. «Через другую проходную зайдем ближе. Потом получишь пропуск, будешь на территорию въезжать». «А вы что без машины, Семен Филиппович?» «Я водить не умею. И давай-ка лучше на ты без отчества». На проходной Пронин буркнул. «Это со мной». И рядовой вухровец, пожал плечами и промолчал. Миновав турникет, Павел получил возможность осмотреть территорию своих вчерашних подвигов спокойно и при дневном свете. Справа тот самый четырехэтажный корпус, который теперь станет для него офисом. Слева недавно, но плохо выкрашены ангары, судя по всему, пустые. Чуть дальше что-то вроде котельной, от которой тянется короткий кирпичный дымоход к здоровенной в десять обхвата в трубе. Той самой. Именно, подтвердил Филиппович, проследив его взгляд. В котельной ящеры поселились. Странный народ. Там чуть не рушится перекрытие, а им нравится. Остальные в офисе. Инки на четвертом этаже считают, что ближе к солнцу. Гиперборей на первом. Они бы им в землю зарылись. Да, тут подавала хорошего нет. Атланты на третьем. Этим все равно где. Но сидеть ниже нас гордость не позволяет. Второй этаж наш. Да только людей у нас раз-два и обчелся. Павел кивнул. И еще один штришок картинки новой реальности. Инки, атланты — это клички, рабочие позывны Чего? Удивился Филиппович. С какого места ты не расслышал? Это именно инки и именно атланты из Атлантиды. Но Павел даже остановился на крыльце корпуса. Атлантиды нет. Это у нас ее нет с некоторых пор. Все они, так и появляются Паша. Возникает в истории развилка с несколькими вариантами развития. Самый правильный реализуется у нас. Менее вероятно рождает новый ветвь. Да ты проходи, проходи. Оно только вначале сложно, потом привыкаешь. Это со мной. И ключик от 206, пожалуйста. К тому же в нашей работе вся эта политика не имеет значения. Погоди, вот лифт приехал. Павел посторонился, выпуская из кабины большого человека атлетического сложения и поймал себя на мысли, что уже присматривается к его лицу. Кажется, в нем было что-то южное. С того юга, где оливки растут, как яблоки в Подмосковье. Или это уже предвзятость? Атланты меньше всего отличаются от нас внешне. — сообщил Филиппович, провожая человека взглядом. — Поэтому их и назначили нашими кураторами. Шеф ждал, рассказывая сигаретой по коридору около лифтов. — Ну что? — бросил он Филипповичу. — Добрались без эксцессов. Тот развел руками. — Без. Какие там эксцессы? Прикомандированные светились, как новогодняя елка. — Ясно, помощнички, — послал жебок. — А что за проблемы могли быть? — встрял Павел. семён начал объяснять, но я пока не понял, над чем сейчас мы работаем. «Мы?» – переспросил шеф и затянулся сигаретой. «Вот что, герой, иди-ка ты пока в бухгалтерию, вон туда, третья дверь от сортира». «Зачем?» – не понял Павел. «На работу оформляться, мы все-таки в России живем, и налоговую с пенсионным фондом здесь никто не отменял». «Там лишние проблемы не нужны», – пояснил Филиппович. «Имитируем коммерческую деятельность как можем, так что давай, давай». Пока Павел отчитывал двери, возникло устойчивое ощущение, что от него попросту отделались. Когда же одна из двух девиц в бухгалтерии вручила список требуемых документов, это чувство достигло апогея. Списки значились не только безвозвратно утраченные за полной ненадобностью бумажки, вроде школьного аттестата, но и попросту никогда не существовавшие. На сборы и восстановление необходимых бумаг грозило уйти несколько дней, если не недель. И так он представлял себе первый рабочий день да и вообще работу, как-то не вязалось такое бумаготворчество с новеньким ПТС и свидетельством на ленд Когда хотят, значит могут поворачиваться. А когда не хотят, шеф с Вилипичем из коридора уже исчезли, и после недолгих поисков на пустынном этаже Павел обнаружил их в кабинете переговорной. При его появлении в помещении стихло какое-то оживленное обсуждение, но отступать было поздно. «Сергей Анатольевич, а вот это все обязательно?» Он продемонстрировал список. «Да, Паша, обязательно». Шеф вздохнул. «Кураторы требуют, чтобы мы делали легальный бизнес, иначе три дня держаться за помещение, а оно нужно нам надолго». План созрел неожиданно и мгновенно. Тогда я в Домоуправление за справкой выпалил Павел и, не оставляя себе времени отказаться от задуманного, шагнул в коридор. «Давай, э, погоди, возьми трубку, звони, если что». Шеф вытащил ящик и мобильник и метнул его Павлу через всю комнату. Тот взял его из воздуха и закрыл за собой дверь. Усмехнулся. Домоуправление до да черта с два. Усевшись машину, он вытащил презентованную шефом трубку. Повертел в руках. Такие модели вышли из обращения года три назад, а из еще и раньше. Для конторы, с легкостью отдавшей ему машину стоимостью никак не менее 40 тысяч долларов, это выглядело как минимум странно. Он извлек из аппарата проплаченную сим-карту, ставил свой старый телефон. Другое дело. Подарок шефа угодил точнехонько в урнув крыльца проходной тот момент, когда джип мягко тронулся с места. Двигался, павил пока без особой цели. Прорыва так хорошо, но ситуация все же требовала смысления. Потапов с видимо, больше привыкли ими дела с нешной угрозой, подзабыл методы работы с земными реалиями. Павел о внешних угрозах имел пока смутное представление, зато еще вчера он участвовал на езде на фабрику и ни о какой ассамблее миров и не подозревал. Съездом руководил шрам, который сам был не больше, чем пешкой. Следующий шаг – седой или, вернее, уважаемые люди, которые за ним стоят. Почерк у них вполне земной, откуп, лоббирование судебного решения, предупреждение руководству фабрики. Но ну, со вчерашнего дня картина мира непоправимо изменилась, и в такие простые варианты Павлу больше не верилось. Теперь уважаемые люди скорее ассоциировались с таинственным внешним врагом ассамблеи, чем с криминальными олигархами. Всё это, впрочем, было неважно, такой уровень всё равно Павлу не по зубам. Но зато, если остановиться ступенькой ниже, ведь кто-то же должен быть исполнителем, кто-то должен получать и раздавать взятки выступать с трибуны, давить на округа власти, лоббировать нужные решения в суде. В этом месте рассуждений Павел осознал, что зашел в тупик, как здорово он решил самому провести расследование и преподнести начальству результат на блюдечке. И как не просто это воплотить, когда некому даже задать нужный вопрос. Герои блокбастеров обычно в такой момент извлекает из рукава телефон и звонят какому-нибудь давнему приятелю, который совершенно случайно знает, как решать именно эту проблему, Поняла, пытаясь припомнить хотя бы один номер, где бы его не послали после первого «Алло», Павел достал трубку и от безысходности принялся листать записи справочника своей новой сим-карте. Таковых, к его удивлению, оказалось немало. После номеров шефа и Филиппыча последовали строчки с незнакомыми аббревиатурами и ничего не говорящими названиями. Пролистав странные прок, куак, кар, а также такие, как доставка, уборка и техотдел, его палец замер на строчке «АйТи-центр». Это могло означать всё что угодно, но латинские буквы в начале слова прочно ассоциировались с большими компьютерами, умными программами и огромными базами данных. Недолго думая, Павел нажал кнопку вызова. Язык, на котором ему ответил женский голос, был мелодичен и приятен на слух, но совершенно непонятен. В результате первым словом Павла оказалась недовольна. «С чего?» «Айти-центр. Четвёртое». Повторил голос с характерным акцентом. «Ваш запрос». Мысли вихрем пронеслись в опустевшей голове Павла, спадались в клубок и закатились в дальний угол черепной коробки «Запрос о чем?». Телефон земельно-кадастровой палаты, домашний адрес суди, милицейскую хронику за последнюю неделю. Больше всего Павлу хотелось узнать, что ему собственно делать дальше, но ждать такого конструктивного ответа на такой вопрос было трудно. Кто лоббировал решение суда о банкротстве фабрики и передаче управления над ней Временной администрации? Ваше имя и расовая принадлежность. Пронин Семен Филиппович. Человек. Этот ответ уже не был спонтанным. Какой допуск информации имеет к этой странной организации стажёр землянин Предположительно нулевой, в то время как руководитель оперативной группы, вероятно, может на что-то рассчитывать. А самим Филипповичем Павел, если что, сумеется объясниться. «Запрос доступа». Паша рашила его четвертая. Однако же, прежде чем он успел ответить, телефон у самого уха пискнул и голос уведомил. «Подтверждено. Подождите, идет поиск. В каком формате нужен ответ?» «Э, «В каком формате?» Тупо переспросил Павел. «Почтой, голосом или СМС». «СМС». Выбор сформировался мгновенно. Чем меньше голосового общения, тем меньше шансов сболтнуть что-то лишнее и выдать подлог. «Отправлено». Заверяла четвертая телефон, дав короткий гудок отбоя, умолк. Но секунду спустя Пожил снова пискнул, уведомляя о поступившем сообщении. Информация о лоббисте объемом не впечатляла. Весь текст уместился в две смс-ки. Имя. Павлюк Виктор Кириллович. Должность. места работы. Депутат Московской городской думы. Адрес. Варсенофьевский переулок, дом 6. Черты характера. Поведенческие критерии. Жадность, беспринципность, трусость. Приблизительно расписание дня, уличения, семейное положение. Ниже шла приписка о том, что информация занесена со слов человека, пронена С.Ф. тут удивилась бы безымянная четвертая, начитав до этого места. «Что же ты, Семен Филиппович, не потянул за эту ниточку до конца? Улегся чужой версии, не принял в расчет местные реалии. Но ничего, мы это упущение исправим». Нужно только обзавестись какой-нибудь официальной ксивой и дождаться, когда депутат Мосгордумы завершит свою текущую государственную деятельность». Почувствовав почву под ногами, Павел прикинул расположение ближайшего метро, у которого могли кучковаться лоточные торговцы всякими корочками, и прибавил газу. «Черная Волга с триколором на номерном знаке подкатила к подъезду почти вовремя. Господину народному избраннику было наплевать на свою репутацию». Но в отличие от прочих, он ценил свое здоровье домашний ют. Поэтому сегодня водитель доставил его к дому в 17.30, как обычно. Павел проследил, как Виктор Кириллович покинул служебное транспортное средство и проследовал подъезд. Водитель Волги выжил, видимо, положенное по инструкции несколько минут, пока в квартире на третьем этаже загорится свет, потом сделал короткий звонок по телефону и, наконец, завел мотор. Павел перевел дух и, хлопнув дверцы Илон Крузера, зашагал к подъезду. Так, кодовый замок и консьержка. Ну, а уже брал свое. Павлюка я достану. А потому уж как хотите, так и зачищайте. Бронзовая табличка рядом с замком подробно объясняла, как следует набирать код, как позвонить в нужную квартиру. И, видимо, на тот случай, если же все это осталось непонятным, как можно связаться с дежурным по подъезду. Павел послушно нажал единицу и принялся ждать ответа. «Слушаю». Голос искажался несовершенством аппаратуры, но Павел почему-то был уверен, что и в жизни его обладательница не отличалась добродушим. «Милиция», — объявил он, капитан Ларин, тридцатую квартиру. «А чего сразу туда не позвонили?» Осведомился голос, и Павел приготовился к долгим объяснениям о тайной операции, но замок щелкнул и подал сигнал о том, что путь открыт. «А книжечку вашу?» Проявляя запоздалую бдительность, бабуля едва ли не просочилась сквозь решетку в окошке своей коморки. «Пожалуйста». Качество уличной поделки, конечно же, оставляло желать лучшего, но для бабули сойдет. Павел уверенно сунул к сиву и в очки. Лайн. Фамилия какая-то знакомая». Пробубнила та, придвигая к себе журнал для записей и шаря по столу в поисках ручки. «Так, значит, 1746, капитан Ларин». Посчитав свои гражданский долг исполненным, Павел распорядился «Никуда не звоните, пока я не спущусь», и двинулся к лифту «Товарищ капитан», раздался голос внезапно подобрившей старушки «Извините, пожалуйста, а ваш одна фамилия случайно в кино не снимается?» Единственное, что мог сделать Павел в ответ на такой вопрос, это совершенно искренне пожать плечами. Телевизор он в последний раз смотрел чуть ли не полгода назад. Нужная ему дверь с табличкой 30 не поражала воображение. На первый взгляд, это была самая простая стальная дверь, которую в последнее время москвичи ставят тысячами и которая надежно защищает только, пожалуй, от попытки вышибить ее ногой. Но именно так, как и должна в идеале выглядеть дверь пятой категории взломостойкости, поменьше привлекать внимание и подальше скрывать свои защитные свойства. Стоя перед этой дверью, Павел впервые обозначился вопросом, что, собственно, делать, если хозяин не пожелает ее открыть, уговаривать, угрожать, искать в телефоне запись техотдел. «Кто?» – плохо донесся сквозь металл усталый голос. Видимо, картинка с крохотной камеры под потолком не внушала депутату должного доверия. Все немногое, что Павел знал об этом человеке, пронеслось в голове одинок нелюбим взяточник беспринципный лоббист коррумпирован до мозга костей а еще вероятный контактер с неизвестными конкурентами ассамблеи пожалуй самая реальная ниточка для вас известият нанимателей врякнул павел и прикусил язык ожидая вполне естественного отсыла по известному адресу но вместо этого быстро защелкали два замка лязгнула щеколда и дверь распахнулась чуть ли не настежь пошта Проявляя неожиданную силу, Виктор Кириллович тащил Павла в квартиру и снова засуетился над замками. «Мы же договаривались. Никаких встреч в дома или в доме». Возникли особые обстоятельства. Павел попробовал взять себя в руки и нащупать нужную линию поведения. Слова о нанимателях оказались на удивление в тему. Не стоило упускать такой шанс. «У вас обстоятельства. Вам, конечно, это все равно. Вы-то на земле не задержитесь, и мне здесь еще жить». «Проходите в комнату». «Нет, лучше на кухню вот сюда». «Какие еще вас обстоятельства? Я ведь сделал почти все, что мог». Павел недовольно отметил это депутатское на земле и мысленно поздравил себя с удачным визитом. «Верно», – проговорил он. «Но нам нужно еще кое-что». И без бесцеремонно, как, наверное, и полагалось пришельцу из иного мира, проследовал на кухню. «Да, да, я помню», – заныл Павлюк. на «Да мы же договаривались раз в неделю. А сегодня только среда. Что же со мной делать, ей-богу?» «Чаю хотите зеленого?» «Похоже, внеземной гость мог городить любую чушь. Единственное, чего он не мог, это проявлять нерешительность. Если мой визит преждевременен, прошу прощения. Ошибки иногда случаются и в пересчете времени, и по другим техническим причинам. Механизм сообщения с вашей ветви еще несовершенен». «Да, да, я понимаю». Виктор Кириллович вздохнул и извлек из пакетика, скатанной шариком, листы дорогого чая. Разложил их по кружкам, залил кипятком. И все же это крайне неосмотрительно с вашей стороны. К счастью, мне в этот раз действительно есть что вам сказать. Сегодня утром звонил человек с фабрики. Он сообщил, что у нас могут возникнуть серьезные проблемы. «У нас», — отметил про себя Павел. «Ну-ну, хорошо же, тебе промыли мозги. Именно поэтому я здесь». Безополиационная завел он слух. «Методика предвидения», — токивал Павлюк. «Я помню. Так вот» идент сообщил что несмотря на великолепно прошу заметить проведенную мной подготовку юридической стороны вопроса давление на акционеров фабрики пока не дает результатов более того она привела к тому что тамошние люди зашевелились у них в штате со вчерашнего дня появился какой-то наемник наверное из бывших потому что местный авторитет ему по боку настоящий алкадав сначала в одиночку накрыл банду шрама потом мимоходом убрал с всюдова с телохранителями. «Пабличные ему все условия. Деньги, тачку, жилье. Только что не малятся Вы заявляетесь ко мне домой вот так просто. Я же теперь как на вулкане». «Спокойнее, пожалуйста», – распорядился Павел. Слова депутата подразумевали только одну трактовку. И эта трактовка кое-кому в ассамблее очень не понравится. «Волкодав, значит?» «Филипыч ничего не говорил. Впрочем, к чему посвящать стажера тонкости кадровой политики?» Справившись с легким уколом ревности, Павел произнес «Все, что вы сказали, очень важно. Я вижу, как вы искренне стараетесь нам помочь и рекомендовал бы вам лично донести эту информацию до руководства. У нас это ценится, а благодарными мы умеем быть, вам ли, не знать». «Кажется, в этот раз он ляпнул что-то не то», – депутат нахмурился. Но вашу благодарность я пока оценил далеко не в полном размере, хотя он был оговорен ранее. К тому же, как я могу донести информацию лично, если у вас нет прямой связи со своим миром? Проще всего проехать со мной. Попробовал выйти из положения Павел. Я сам представлю вас князю. Какому князю? Павлюк скачал. Куда проехать? Действительно, куда? В ответ в наш вид... Прозвучал бы не вполне убедительно, тем более, что о перемещении между ветвями Павел, похоже, знал меньше самого депутата, однако упускать улов, который оказался столь неожиданно богатым, было бы просто глупо. Все, о чем Виктор Кириллович не успел сообщить добровольно, из него без труда выудит прикомандированный ящер. волка дава себе нашли, а вот посмотрите, шеф, на это. Сочинить правдоподобный ответ Павлу так и не удалось. Рука сама собой двинулась за пазуху к верному Макарову. Консьержка будет потом рассказать подругам, как на ее глазах арестовали депутата, остальные свидетели, которые могут быть на улицах. так да какая разница! Ляпом меньше, ляпом больше. Главное, каков результат? Однако же завершить начатое движение было не суждено. Дверной звонок депутата был приятный, переливчатая соловьиная трюль. Однако в этот момент Павел бы предпочел услышать визг болгарки или ваймартовского кота. Лишь бы эти звуки не имели отношения к квартире Павлюка. «Вы кого-нибудь ждёте?» Осведомился он максимально спокойно. «Нет», – послушно ответил депутат, который от страха перед Волкодавом снова был готов доверять странному посланцу. Звонок повторился. «Ваша дверь достаточно надёжна?» – спросил на всякий случай Павел, доставая телефон. «Надеюсь, не обещали двадцатиминутную устойчивость ко взлому. Но это смотря против чего». Быстро листая записи в справочнике сим-карты, Павел другой рукой все-таки извлек пистолет. Глаза депутата округлились. «Вы кто?» Вероятно, посланец Иного Мира в его понимании должен был владеть каким-то другим оружием. Страшная догадка мелькнула во взгляде депутата. «Вы тот самый?» С этими словами он метнулся из кухни с очередным намерением открыть входную дверь. Кто бы за ней ни оказался, он, вероятно, был менее страшен чем уже обросший легендами волкодав. Павел настиг народного избранника на середине коридора, и летать ничьи желанию не осталось. Теперь главное было доставить его живым и невредимым к шефу. Пистолетная рукоятка в такой ситуации показалась Павлу самым надежным наркозом. Вовремя. тот миг, когда бесчувственная тушка Павлюка обрушилась на пол, входная дверь Открылась. Просто открылась безо всяких пиротехнических эффектов, как будто и не была закрыта на два сейфовых замка и недоступную с внешней стороны задвижку. В проеме возник атлетический силуэт с кудрявой древнегреческой шевелюрой и рефлексы Павла взяли свое. Он успел трижды спустить курок, прежде чем понял, что это бесполезно. Защита пришельца работала не так, как это было у шефа в давышней стычке, но в эффективности ее сомневаться не приходилось. Пули ослепляли Павла короткими яркими вспышками и исчезали без следа. А потом пришелец помнился и без слов перешел в атаку. Он сделал странный пас и в руке у него оказался блестящий металлом стержень, по которому заплясали голубоватые электрические змейки. И Павел понял, что шутки окончились. Он едва успел прыгнуть обратно в кухню, когда весь объем коридора заполнился плотной сеткой пляшущих разрядов. Волосы на голове сами собой зашевелились, наэлектризованная одежда вдруг прилипла к телу словно сырая. Павел рванулся к плите подальше от дверного проема. Взгляд его заметался по кухне, что может сойти за оружие, если без сильных пули. Треск разряда в коридоре стих. На других обоях депутата появился дымящийся ветристый отпечаток молний, а быстрые тяжелые шаги в коридоре обозначили намерение противника быстрее покончить с досадной помехой. Определенно, Павел уже видел сегодня человека этой расы, когда враг шагнул на порог, позволил свету из окна упасть на свое лицо, сомнений больше не осталось, как, впрочем, и надежды. Легкая улыбка коснулась губ Атланта, рука с волшебной палочкой поднялась в направлении жертвы. «Сдохни, сволочь!» Снабженный рукояткой, словно специально для удобства метания, предмет отправился в полет, попутно обдав Павла горячим паром. Атлант либо не успел среагировать, либо не придал значения этому жесту отчаяния, а между тем зря. Только что снятый с огня кипяток в количестве полутора литров и сам по себе неприятен, да к тому же еще является неплохим проводником электричества. Какой именно из этих факторов сыграл главную роль, разбираться времени не было. Когда Атлант заорал и выронил свою палочку, Павел, словно разъярённый носорог, ринулся вперёд и классическим хуком завершил начатое. Остановился, с удивлением посмотрел на свой кулак, на распростёртое тело. Потом на телефон и на пистолет, которые неизвестно каким образом вместились в его левой руке. Пистолет, пожалуй, пока не пригодится, вот телефон. На дисплее как раз горела строчка «Пронин», оставалось только подтвердить вызов. «Да!» – отозвался Семён. «Как дела? Взял справку?» «Справку?» Тупо переспросил Павел и только сейчас вспомнил, с какой целью, по мнению руководства, уезжал из офиса. «Значит, не взял», – констатировал Филиппович. «Тогда, может быть, объяснишь, зачем звонил в аналитический отдел от моего имени?» «Откуда вы знаете?» Искренне удивился Павел. «Твоя трубка раньше была у меня. Перепрограммировать доступ забыли. Моя вина». «Ясно», – сказал Павел, и попробовал деликатно вернуться к собственным проблемам. А у меня тут Атлант вот ключки и депутат Московской думы в коме. Через лоб Павлюка изменился красный след от разряда, и его пульс не прощупался. А Павел решил пока не сгущать краски. И Липучу потребовалось совсем немного времени, чтобы прийти в себя, всего секунд пять. Потом он коротко бросил адрес. Павел продиктовал. «Не двигайся с места, мы сейчас будем». В этом утверждении сомневаться не приходилось. Павел привалился к стенке прямо в коридоре, закрыл глаза и попробовал представить себе реакцию начальства.